Глава 29 Кэмерон. Так что в ближайшее время у нас будет несколько интервью и съемок с Брайсом. Надо обновить рекламные плакаты для тура. С досадой произносит Алекс. Вздрогнув, она обнимает меня крепче. Прохладный бриз обдувает нас, заставляя слегка ежиться. Солнце уже практически село и окрашивает разбушевавшийся океан в желто-розовые тона. Сегодня впервые за несколько недель разыгрался шторм. Накидываю на плечи Алекс плед и целую ее в макушку. Как только она приехала полчаса назад, мы сразу отправились на пляж, и она сходу выложила все, что копилось внутри. Я всегда считал себя уравновешенным человеком и старался не влезать в конфликты. Но мне абсолютно не нравится то, что этот гнусный тип – будет крутиться вокруг Алекс на протяжении многих месяцев и пытаться получить свою выгоду. Сейчас я отчасти жалею, что не проучил его на той вечеринке. Не понимаю, почему этот вопрос не обсудили с вами? Такие люди, как Томас и Адам, никогда не обсуждают своих решений. Нам прямым текстом сказали, что если мы не согласимся на их условия, то можем не ждать подписания следующего контракта. На последних словах в ее голосе отчетливо звучит страх. И что самое мерзкое, именно Алан подставил нас с его подачи продюсерам взбрело в голову объединить туры. Ты бы слышал, с каким энтузиазмом они говорили о том, чтобы при этом использовать тебя? А я тут при чем? Все дело в рейтингах. Им очень нравится наш пиар-роман, бормочет она. Если это поможет держать твоего бывшего на расстоянии, то я совсем не против. Я была бы только за. Но думаю, это только начало. Обвив руки вокруг моей талии, Алекс кладет голову мне на грудь и переводит взгляд на океан. Не хочу видеть в ее глазах печали, сожаления. Если бы я мог забрать ее из этого фальшивого мира с собой, то с радостью бы сделал это. Эта девушка взяла на себя слишком много ответственности. Наверное, если бы не то, что благодаря этой работе она может содержать семью, Алекс уже бросила бы все и начала заново. И я не сомневаюсь, что у нее вновь получилось бы достичь успеха. Она сильная, талантливая и целеустремленная. Не каждый сможет уйти из дома в 17 лет, чтобы бросить вызов целому миру. Когда ей стоило быть обычным подростком, Алекс пробивалась вперед. Пообщавшись с Рэйчел, я много чего узнал, и мое восхищение ее старшей сестрой не перестает расти. Но, пожалуй, больше всего я хочу, чтобы Алекс получала удовольствие от жизни, а не пыталась выжить. Почему вы не смените менеджера? Спрашиваю я. Этот тип не понравился мне, как только я увидел его несколько недель назад высаживая Алекс около его дома. Если Максвел, как маленький паразит, пытается подпитываться за счет Алекс, то их менеджер делает это так, что приносит лишь вред и выжимает из группы все соки. Раньше в этом не было необходимости. Мы слепо верили ему, пока он самоутверждался за наш счет. А после сегодняшнего совещания это сделать практически невозможно». Алан подстраховался со всех сторон. Самое главное, он втерся в доверие к продюсерам. Не знаю, как именно он смог убедить их пропихнуть к нам Брайса, учитывая, что тот не получает никаких наград, а его последний альбом провалился. Но Алан сделал это. И теперь у нас нет выбора. Ты не можешь жить по его указке, возражаю я. Беру Алекс за подбородок и приподнимаю ее голову. Это твоя жизнь. Кэм, ты думаешь, мне это нравится?» Ее голос звучит трещи. Отстранившись от меня, она поправляет волосы и, скрестив руки на груди, сжимает губы в тонкую линию. «Я не хочу так жить. Просыпаться с заранее написанным сценарием дня и исследовать ему. Не хочу обложек журналов, глупых вопросов, но я не могу иначе. Если брошу группу, то моя семья вернется в Комптон». Я не могу этого допустить. И поэтому ты должна жертвовать собой? Вскинув руки, она усмехается. Ты не понимаешь, раздраженно бросает Алекс. Если ты хочешь ехать на Гавайи, ты делаешь это. Сегодня ты здесь, а завтра тебя нет. А моя жизнь останется такой на ближайшие годы. Я удивленно смотрю на нее. Алекс закрывает лицо руками и качает головой. Сделав глубокий вздох, она потирает лоб ладонью. «Прости, ты не заслужил этого. Просто вся ситуация вымотала меня. Наверное, мне лучше поехать домой». Скинув плед на песок, она встает. «Что за чушь? Ты никуда не поедешь». Беру ее за руку и притягиваю к себе. Алекс перебирается ко мне на колени, но избегает моего взгляда. Я переплетаю наши пальцы и, нежно проведя ладонью по щеке Алекс, поворачиваю ее голову так, чтобы заглянуть ей в глаза. Уголки ее губ опущены. Несколько прядей свисают на лицо, и я убираю их за ухо, замечая печальный взгляд. У любого человека сдадут нервы в такой ситуации. Популярность кажется привлекательной только на обложках журналов и ковровой дорожке. Свет софитов, Съемки, интервью, крики фанатов и дорогие рестораны ⁇ это небольшой бонус, чтобы суровая реальность не казалась такой ужасной. По факту день за днем твоя жизнь все меньше принадлежит тебе. И ты становишься заложником этой системы. И если быть честным, я понимаю, Алекс. Я сам так жил последний год, хотел быть ближе к брату и делал все, чтобы стать таким же, как он. Это Трэф любил серфинг. Он им жил и дышал. Я же решил участвовать в этих соревнованиях только потому, что хотел, чтобы его помнили. До разговора с Митчем я об этом и не задумывался. Сегодня мы с ним встретились на пляже, и первое время долго сидели рядом и молчали. Смотрели на океаны, как постепенно чередовались большие и маленькие волны. Как чайки летали над водой. Было в этом молчании что-то успокаивающее, то, чего нам с ним не хватало. Мы ведь толком не разговаривали за этот год. После случая с Эми его отношение ко мне изменилось. А потом Мич начал говорить о Треве, о том, что ему также его не хватает и что порой он по привычке набирает его номер. Я испытал такое облегчение, словно огромный камень свалился с моей души. Но самое главное, Он сказал, что я — это я. Мне нет смысла пытаться что-то всем доказать. Все и так помнят и любят Трева. Но жизнь идет дальше. И что все так же скучают и по мне. Придвинувшись ближе, я целую Алекс в уголок губ и, обвив ее талию руками, заглядываю в глаза. Возможно, я и правда не понимаю всех правил шоу-бизнеса. И у нас с тобой разная жизнь, но музыка у тебя здесь. Касаюсь пальцем ее груди, прямо напротив сердца. Если то, чем ты занимаешься, однажды перестанет приносить тебе удовольствие, и ты ничего не почувствуешь, взяв в руки палочки, ты просто перегоришь, и это не закончится ничем хорошим. «Знаю», — шепчет она, — «ты говорила, что музыка — это свобода». Так живи ей, бери от нее все, но не позволяя этому становиться тюрьмой для тебя. Коснувшись моего лба своим, Алекс кладет руку мне на шею, а затем нежно поглаживает щеку. Прости меня. Наши взгляды встречаются, и мое сердце пропускает удар. Тебе не за что извиняться. В такой ситуации естественно сорваться. Уголки ее губ приподнимаются в легкой улыбке, которая так нравится мне. Только сейчас я понимаю, что люблю ее. Эту веселую, харизматичную, сильную и волевую девушку. Мне приходится прикусить язык, чтобы не сказать это вслух. Я не боюсь быть отвергнутым. Тем более, мне кажется, Алекс тоже испытывает такие чувства, но признаваться в них после того, как мы разговаривали о ее бывшем, Не особо подходящий момент. Наши губы встречаются в медленном и сладком поцелуе. Я все крепче обнимаю ее, мои руки скользят по соблазнительным изгибам ее тела. Сейчас я хочу просто целовать ее и наслаждаться мгновением, вдыхать аромат карамели, смешанный с запахом океана и пропитанный осенним лос-анджелесским солнцем. Эйфория от каждого прикосновения заставляет сердце лихорадочно биться в груди. «Я давно не испытывал подобных чувств. Это как первый прыжок с парашютом. Ты жутко боишься, но, попробовав один раз, уже не можешь остановиться и понимаешь, что это — единственное, что заставляет чувствовать себя целостным и полным жизни. От этого невозможно отказаться. «Кажется, мне будет слишком тяжело с тобой расстаться» шепчет Алекс. Я не хочу уезжать. Мы что-нибудь придумаем. Я провожу внешней стороной пальцев по ее щеке. Но не вздумай больше извиняться. Ты слишком хороший. Я вырос на юге. К тому же с моей мамой иначе не получилось бы. Думаю, ей очень понравится твое замечание. Алекс смеется, а потом ее взгляд вдруг становится серьезным нравится? В каком смысле? Ты собираешься к родителям? Ее голос взволнованно подскакивает. Да, мы с Крисом поедем в Техас на день благодарения. Даже не знаю, что меня удивляет больше. Твое решение вернуться домой или то, что Уитакер наконец-то отстанет от моей сестры? Думаю, он напомнит о себе перед отъездом. Я еще не звонил родителям, чтобы предупредить о своем решении. В каждом голосовом сообщении мама заверяет, что будет рада моему приезду. И неважно, когда это произойдет. А мне стыдно позвонить им и сказать «Привет, я облажался и чертовски скучаю по вам». «Ты уедешь сразу после соревнований?» — с тоской в голосе спрашивает Алекс. «Не надейся так быстро избавиться от меня, Дэниелс. Как только ты сядешь в самолет? Я заберусь в пикап и буду всю дорогу слушать Вилли Нельсона, мысленно заставляя тебя полюбить его. Ни в коем случае не покину этот город, пока Алекс остается в нем. Мы будем использовать каждую минуту до отъезда. Можешь не надеяться. Она демонстративно закатывает глаза. Я дал шанс этому кошмару. Она хихикает, проводит кончиком пальца по моей губе, И, наклонившись, таинственно шепчет. «Прошу заметить, ты сам вызвался его смотреть. И, как мы выяснили, ты тоже его любишь?» «Люблю. Но в данную минуту я говорю далеко не о сериале». «Сынок, здравствуй. Просто звоню, чтобы узнать, как у тебя дела. У нас все хорошо. Недавно ваш отец участвовал в сельскохозяйственной ярмарке и занял первое место». Конечно же, они с Джоном Уитакером устроили спор за ужином. Ваш отец утверждает, что лучше наших тыкв нет нигде в мире. Сам понимаешь, как отреагировал на это Джон. Наверное, это никогда не закончится. Но мне отрадно видеть, что оба старых упрямца, несмотря ни на что, поддерживают друг друга. Уитакерам сейчас приходится несладко. Джон все еще хромает после операции. Ты бы слышал, как он ругается из-за приезда Криса. Даже сказал, что пустит в него заряд соли, если тот переступит границы его владений. Синтия же очень рада. Она очень скучает по сыну. Мы с ней смотрим каждое ваше выступление. Я очень испугалась, когда Сэми произошел несчастный случай. Хорошо, что ты вовремя пришел на помощь. Мы с ней созвонились на следующий день. И я так счастлива за них с Митчем... «Малыш, Божье благословение. Ваш отец, конечно, заявил, что сначала надо было пожениться. Сам понимаешь, он старой закалки. Но он так же рад за них, хоть и пытается выглядеть угрюмым. Знаешь, в последнее время он стал все больше ворчать. Не представляю, что будет дальше. Ему шестьдесят в следующем году, а он вечно недоволен, словно ему девяносто. Кстати, забыла сказать... Недавно я заходила в парикмахерскую и встретила миссис Эдвардс. Ты же знаешь, она все и обо всем знает, сидит в Твиттере. Хоть что доказывай, но я никогда не смогу осилить эти современные технологии. Так вот, она сказала, что видела несколько твитов. Поправь меня, если я ошибаюсь. А тебе и какой-то девушке. По-моему, ее зовут Алекс. Кэмерон Джеймс Райли. Я тебя не так воспитывала, чтобы узнавать обо всем из интернета. Почему ты ничего мне о ней не рассказал? Я возмущена и очень надеюсь, что ты все же познакомишь меня с этой девушкой. Ох, пирог пригорел. Мне пора бежать, сынок. Но я очень жду твоего ответа. Знаю, тебе непросто, но мы очень скучаем по тебе. Когда бы ты ни позвонил, я всегда отвечу тебе. Люблю тебя». Третий раз переслушиваю голосовое сообщение от мамы. Ее бодрый и звонкий голос под конец рассказа становится все более грустным. Каждый раз она звонит мне и рассказывает обо всем, что происходит в городе. О спорах мистера Уитакера и отца, ярмарках погоде и сплетнях. С каждым ее словом, моя грудь все больше сдавливается от тоски по ним. Мама старается дать мне почувствовать, что несмотря на мои редкие звонки и по большей части молчания, они все же рядом и ждут меня. А я просто эгоист, который не может ответить на звонок и успокоить родителей тем, что у меня все хорошо. Дать им понять, что я рядом с ними, и они мне очень нужны. Когда она говорила про Эми, я услышал, как дрогнул ее голос, ведь она очень дорога им. Проведя ладонью по лицу, откидываю голову и смотрю на звездное небо. Крепче сжимаю в руке телефон, вновь и вновь вспоминая слова мамы. Даже по телефону она отругала меня за то, что я не рассказал ей об Алекс. На губах непроизвольно появляется улыбка. Если бы Бренда Райли могла, то она бы уже появилась на пороге моего трейлера со своим фирменным пирогом из груши, посадила бы Алекс напротив себя и завалила ее вопросами. Но она не может этого сделать, потому что между нами слишком большое расстояние. А мне чертовски тяжело позвонить ей. Разблокировав телефон, набираю маме и отхожу от трейлера, чтобы не разбудить Алекс. Сейчас десять вечера. Значит, в Техасе полночь. Мама наверняка только собирается ложиться. Эта привычка выработалась у нее с тех пор, как мы с Тревом стали убегать из дома и не возвращались допоздна. И я оказываюсь прав. Проходит всего лишь два гудка, как она отвечает. Кэмерон? В голосе мамы столько удивления и боли, что мне приходится перевести дыхание, прежде чем ответить. Привет, мам! У тебя все хорошо? С тревогой в голосе спрашивает она. «Ты в больнице? Что-то случилось?» «Нет». Успокаиваю я. «Со мной все хорошо. Я просто прослушал твое сообщение и решил тебе набрать». «О, ты как раз вовремя. Я уже собиралась ложиться». «Знаю». Именно поэтому я избегал разговоров. Чувствую себя на минном поле, не понимая, что лучше сказать». «Прости меня, мам. Я был ужасным сыном последний год». У мамы вырывается тяжелый вздох. Все в порядке», — заверяет она дрожащим от эмоций голосом. «Я очень рада, что ты позвонил. Если вы не против, то я бы приехал на день благодарения». Повисает молчание, и на мгновение мне кажется, что связь оборвалась но потом раздается тихо и недоверчивое: «Правда?» «Да, я приеду вместе с Крисом». «Боже, Кэмерон!» — всхлипывает она. «Это лучшее, что могло случиться в такой день». Меня переполняют эмоции, и я несколько раз медленно выдыхаю. «Ты приедешь вместе со своей девушкой? Мне необходимо знать заранее, чтобы подготовиться». Она быстро берет себя в руки, и я так и вижу улыбку на ее губах. Нет, я буду один. Алекс уезжает. Ничего не понимаю. Но надеюсь, что ты мне все расскажешь. Обязательно. Думаю, ты мне даже не дашь переступить порог дома, как завалишь вопросами. Я не так воспитана. Сначала я посажу тебя за стол, а уже потом обо всем расспрошу. В ее голосе столько теплоты, повисает пауза. И я начинаю паниковать из-за того, что разговор может пойти не в то русло. Но мама все чувствует. «Спокойной ночи, сынок. Мы с отцом будем ждать тебя. И ты можешь звонить в любое время. Я скучаю по вам. Мы тоже». Она сбрасывает вызов, а я еще некоторое время стою и смотрю на океан. «Мне так тебя не хватает».